День 1 Осада. Черный шип. Бэтриму хотелось к чему-нибудь прислониться. Он всегда чувствовал себя намного спокойнее, когда спина опиралась на что-то твердое. Так меньше шансов получить с той стороны удар ножом. К несчастью, невозможно ни к чему прислониться, если сидишь на лошади. «Чет не припоминаю, чтоб они казались такими высокими, когда мы были здесь в прошлый раз», — сказал он. «Стены? Или придурки, что по ним расхаживают?» – спросил о Генри. Бетрим взглянул одним глазком на маленькую убийцу и увидел резкую ухмылку под кавалерийской шляпой. Глаза он не видел, но мог поспорить, что они смотрят на город впереди. Бэтрим пожал плечами. «И те, и другие». В прошлый раз в Тигле все было как в тумане. Бэтрим точно помнил цепи, звеневшие на запястьях и натиравшие кожу, А еще помнил, как валялся без сознания, и потом свою казнь. Теперь, подумав об этом, он понял, что почти ничего не может вспомнить об этом месте, кроме недолгой остановки в темноте тюремной камеры и стен, таких толстых и высоких, что надорвался бы любой, попытавшийся взять их приступом. Но все же вот он здесь, во главе армии, которая собирается брать город приступом. Он прищурился и посмотрел на стены, прикрыв от солнца свой единственный глаз левой трёхпалой рукой. «Чё там висит на стенах? Ведь не то, о чём я думаю». Генри сплюнула и втянула воздух через зубы. ему не надо было смотреть на неё, чтобы узнать, как она оскалилась. «Трупы. Да хуя трупов. Кто-то знакомый?» Генри фыркнула. «Шип, всегда есть кто-то знакомый». Бэтрим кивнул и начал шарить по своим седельным сумкам, не отводя взгляда от трупов. Он не умел считать больше своих пальцев, которых становилось всё меньше, но понимал, что трупов тут сотни, и это немало. Все они свисали на длинных верёвках до середины стены. Гниющие тела в мундирах его армии. Его солдаты. Мужчины и женщины, которые пошли на войну за чёрным шипом. Бэтрим вытащил из сумки бурдюк и поднял в сторону стены. «Выпьем запавших». Он глотнул дешёвого вина и передал бурдюк Генри. «Скоро и мы там будем». Закончила тост Генри, поморщилась от вкуса вина и передала бурдюк обратно. Подъехал генерал Курт Верит. На жеребце крупнее многих подстать этому гиганту в доспехах. И принялся отдавать приказы войскам ставить военный лагерь, вдалеке от стен, за пределами досягаемости стрелу. Солнце давно прошло зенит, и уже скоро свет начнёт меркнуть. Так далеко на севере дикие земли представляли собой холодный серый простор, даже когда над ними палило жаркое солнце. А ночью казались ещё хуже, почти безжизненными. Только камни, кусты и да доредкие козы смотрели на проходившую мимо армию. Ну и ещё крики смеющихся собак следовали по пятам каждый шаг пути. Бэтрим ненавидел север и терпеть не мог холод, И уж, конечно, хотел бы, чтобы чистокровные ублюдки устроили свой последний оплот в более тёплом месте. «По крайней мере, хоть что то будет делаться, пока не прибудет карета леди», — сказал бы почесав обожжённую сторону лица. «Может, от этого её настроение хоть немного улучшится». Генри хихикнула. «Даже не начинай», — предупредил её бы «В положении эта проклятая женщина — сущий кошмар». «Это ты поставил ее в такое положение!» Сказала Генри, повернув голову, и приподняв шляпу, возорно взглянула на шипа. Ее глаза окружали шрамы, оставленные демонами. «Тогда я планировал не совсем это!» Генерал Верит усмехнулся, развернул коня и прокричал приказ войскам, месившим грязь позади. Битрим так и не привык к звукам тысячи тысяч солдат, которые медленно маршируют и взбивают землю. Но хуже всего было то, что всю дорогу эти звуки доносились сзади. Роза сказала, что ему нужно возглавить войска. Впрочем, по мнению бытрима лучше двадцать тысяч солдат за спиной, чем еще час в карете. бытрим слез со своей лошади, неуклюже спрыгнув на землю. Сделал несколько шагов на кривых ногах и яростно почесал яйца. Ездить на лошади он никогда толком не умел. Довольно скоро звуки марширующих войск сменились звуками войск, расставляющих палатки и роющих траншей. Стелек сгружали колья и вкапывали острыми концами в землю. Неплохое сдерживающее средство для любой возможной контратаки, решил Бетрим. Курт Верит явно знал своё дело, а этим делом было командование солидной армии Розы. Бетрим неспешно прошёлся по передней части строящегося лагеря и уставился на стены Тигля. Подходить еще ближе, чтобы просто посмотреть, он не собирался. Стены казались очень сложной проблемой, если не сказать больше. В прошлый раз здесь он был пленником, его доставили связанным к этому чистокровному говнюку Найлзу Брековичу. Еще тогда бытрим рассмотрел укрепление и решил, что любая осада будет чем-то вроде самоубийства, а теперь сам собирался наброситься прямо на эти укрепления. «С виду ничего хорошего». Сказал бы Трим скорее себе, чем кому-либо еще. Его взгляд снова приковали трупы, украшавшие стены. Он вспомнил другое тело, висевшее на стене. Бен, шесть городов, был другом дольше всех, за исключением Генри и к тому же членом команды «Черного шипа». Вот только это не помешало Югаренам его повесить. «Скажи ответила Генри, — «может, в кои-то веки она поступит разумно, развернет нас, и мы отправимся домой». «Это вряд ли. Особенно после того, как она увидит приглашение». Бэтрим отвернулся, и его лицо так скривилось от отвращения, что уродство стало ещё уродливее. «Лорд Шип», — сказал юноша с высоким голосом. Пак вряд ли был старше возраста, когда узнают, как вставлять хер в женщину, но Роза утверждала, что он прекрасный слуга, а человеку в положении Бэтрима такой необходим. Впрочем, Бэтриму всё равно не нравилось, когда его называли лордом. «Пак, знаешь, почему его называют пыльником?» – спросил Бэтрим, повернувшись к парню и показывая на свой длинный плащ. «Эм, нет. Сир?» Бэтрим ухмыльнулся, подошёл к парню поближе и схватился за ворот плаща. Потом хорошенько дёрнул, вытряхнув всю дорожную пыль, которую тот собрал за последние 8 часов. Пак шагнул назад, кашляя и отплёвываясь. Бэтрим усмехнулся и похлопал парня по плечу. «Несколько лет назад я говорил парням вроде тебя, что они долго в игре не протянут. Но сейчас роза меняет правила игры, и думаю, парни вроде тебя протянут дольше всех». «Сир?» – спросил Пак, увлечённо охлопывая себя, чтобы выбить всю пыль, осевшую на его табарде. Удивительно, что на табарде парня, как и на керасах всех солдат, красовался символ Бетрима – чёрная роза с преувеличенным чёрным шипом, подходящий щиталон. «Ей что-то нужно?» – спросил Бетрим. «Леди Роза просит вашего присутствия, сир». «Просит?» – спросила Генри и расхохоталась. «Эта треклятая баба никогда не просит, и здесь уж точно требует». «Генри!» – предостерегающим тоном сказал Бетрим. «Чего? Я и так делаю, что мне велят, но это не значит, что я должна ещё и любить ёбаную суку!» Бетрим кивнул. Не было никакого смысла об этом спорить. Он развернулся и направился назад, через шум и грохот разбиваемого лагеря. Сотни солдат сновали туда-сюда. Одни в мундирах и пыльных доспехах, другие раздевались, чтобы дальше трудиться им было немного легче. Многие солдаты кивали бы Триму, когда он проходил мимо, и он видел в их лицах что-то вроде уважения. Не так давно на этих же лицах не было бы написано ничего, кроме страха. Сказать по правде, Бэтрим и сам не знал, что лучше. На севере Диких Земель всегда несколько прохладно, а Бэтрим холод никогда не жаловал, поэтому не снимал кожаную одежду и пыльник, даже если под ними сильно потел. Он много лет провел на равнинах Диких Земель, хватался за всякую работу и носился по всем концам континента. Иногда за ним гонялись представители закона, а иногда и другие игроки, которые хотели заработать себе имя, покончив с ним. Не так давно он начал регулярно мыться. И сейчас понял, что скучает по расслабляющей горячей ванне. Размяк. Вот в чём всё дело. Шип совсем размяк. Свою лошадь Бэтрим нашёл примерно там, где её оставил. Солдаты знали, что это животное, и знали, что злобную кобылу лучше не трогать, если только он сам не велит. Никогда неизвестно, когда потребуется вскочить на нее и быстренько куда-нибудь смотаться, и не хватало ему еще рыскать по лагерю в поисках проклятой лошади. «Надо снова на тебя залезть», – сказал бы останавливаясь возле животины. Лошадь повернула голову и мрачно уставилась на него. «Знаю, не ты, не я этого не хотим, но мне нужно повидаться с женщиной, а она довольно далеко в ту сторону». «Сомневаюсь, что ей понравится, если я заставлю ее ждать и пойду туда пешком». Лошадь снова отвернула свою большую голову, и Бэтрим решил, что она приняла его жалкие оправдания. Поставил ногу в стремя, закинул другую вверх и сел в седло. Пока Генри и Пак взбирались на лошадей, он пнул свою кобылу и помчался вдоль колонны прибывающих солдат. До кареты оказалось всего пара миль. И потребовалось совсем немного времени, чтобы туда добраться. Колонна солдат тянулась вперед и назад, покуда хватало взгляда. И всякий раз, как бы Трим ее видел, она его поражала. Так много людей сражалось за него. Словно половина диких земель объединились под его знаменем. А может, они просто так сильно хотели избавиться от чистокровных, что даже согласились взять в спасителей такого страшного человека, как Черный Шип. Карета была большой, это уж точно, и в ней легко могло разместиться восемь обычных человек. Ну, или одна роза в положении. Кучер выглядел неважно, закрыв платком рот и нос, и щурился от пыли, которую поднимало такое количество марширующего строем народа. Он страдальчески кивнул Бэтриму, когда тот приблизился. Бэтрим спрыгнул со своей лошадей во второй раз за довольно короткое время и снова почесал яйца. Кучер не остановил карету, и он не спеша шел рядом, собираясь с духом открыть дверь. Розы и шип, нарисованные на двери кареты, казалось, смотрели на него осуждающе. «Бэтрим, я тебя вижу». Голос Розы был не резкий, не сердитый. Эта женщина обладала терпением львицы, которая часами сидит в кустах, наблюдая за проходящим стадом и поджидая слабую особь, в которую можно вцепиться. Себя Бэтрим слабым вовсе не считал... Но нельзя отрицать, что Роза запустила в него свои коготки. Генри соскользнула со своей лошади и решила пройтись рядом с каретой. Она явно ухмылялась. Из-под полей шляпы виднелся только подбородок, покрытый шрамами. Демоны на всех оставили свои отметины, но на Генри больше, чем на других. «Пожелай мне удачи», — сказал Бэтрим. «Любовь моя, я тебя еще и слышу». «Хороший слух у Розы». Как у тех чёрных тварей, что летают в небе. Дверь кареты распахнулась, и за ней Роза, поморщившись, снова откинулась на подушку. У неё было особое выражение лица. Выражение, которое говорило, что лучше исполнить сказанное, пока её львиное терпение не иссякло. Бэтрим сделал глубокий вдох, тяжко выдохнул, забираясь в карету, и закрыл за собой дверь. Первым делом он отметил жару. На окнах висели тяжёлые занавески, и, похоже, они отлично удерживали жару внутри. Битрим подумал, что ещё в дороге он слегка вспотел, а здесь же просто таял. Роза посмотрела на пол кареты, и Битрим своим единственным глазом проследил за её взглядом. Похоже, он занёс на сапогах внушительную часть дороги. Он пожал плечами, и других извинений ей было от него не дождаться. — Мы приехали? — спросила Роза. Её голос лился ему в уши сладким мёдом. Руки она сложила на своём натянутом животе, который ничуть не скрывало платье. Розе всегда нравились облегающие шелка, даже после того, как живот начал расти. На самом деле Бэтрим не возражал. Что-то вызывало восхищение в том, что женщина носит его ребёнка. Заставляло желать её ещё сильнее. а кивнул он. Почесал трёхпалой рукой обожжённую сторону лица и немного потыкал подглазной повязкой. Похоже, какая-то пыль пробралась туда и раздражала расплавленную плоть. Курт всё организовывает. Похоже, полезный ублюдок. Но мы столько ему платим, что лучше уж ему быть полезным. Вот и началось. За последнюю пару месяцев Роза вела себя как обычно, цивилизованно. Её голос ни намёком ничего не выдавал. Но всё же от того, что она говорила и как она это говорила, жутковато было находиться с ней рядом. Бытрим с нетерпением ждал, когда она уже вытолкнет ребёнка наружу. Он с трудом мог вспомнить время, когда она ещё не была беременна. Карета дёрнулась, попав колесом в яму, и Роза поморщилась, обхватив руками живот. Видно было, как она стиснула зубы, но когда она заговорила, голос звучал спокойно. Жду не дождусь, когда смогу вылезти из кареты и снова оказаться на своих двоих. «А стоит ли тебе ходить в твоём-то положении?» «Бытрим, я ношу твою дочь. Я не калека». Он кивнул. «Точно». Ему показалось странным её утверждение, что ребёнок девочка. Не похоже, что хоть кто-то может такое знать, пока ребёнок не выскочит. Но матери довольно странные существа в том, что касается их детей. Бэтрим уже начал задыхаться в карете и решил, что ему нужно немного воздуха. Открыл одну тяжелую занавеску и увидел, что снаружи на него насмешливо смотрит Генри. «Пыли напустишь», – спокойно сказала Роза. «А -а -а -а -а согласился он и снова закрыл занавеску. «Пак сказал, что ты хотела меня видеть». «Я хочу, чтобы все они сдохли, Бэтрим». Голос Розы не изменился, но в ее прекрасных глазах заблестел холод. Все до единого. Потому-то мы и здесь, так ведь? Я хочу насадить на пики головы Дрона и Брековича. Хочу объявить на все дикие земли, что избавилась наконец от этих чистокровных пиявок. Хочу надеть на голову корону и объявить себя королевой. И хочу сделать это до того, как родится дочь. Быдрем снова почеса ложок. В таких случаях ему сильно хотелось сплюнуть но карета была довольно модной и он сомневался что роза одобрит плевок не просто придется но мы попробуем бытрим я к тому что все нужно делать быстро <связь> он кивнул пожалуй ты позвала не того парня надо было тащить сюда генерала я нихуя не знаю про военное дело Обычно просто стою рядом с ним и одобрительно мочу, пока он отдаёт приказы. Вроде как войска довольны. Смотрят так, будто у меня на всё есть ответы, и я совсем разберусь. Курт верит, не мой муж, и не он будет сидеть со мной рядом на троне. Трон для двоих, — бытрем ухмыльнулся. Она одна из немногих не возражала, когда он улыбался. Большинство явно считало, что то, как натягивалась его обожжённая кожа, делало его практически чудовищем. «Звучит интересно». «Да, так и есть». Роза подмигнула ему, и его кровь забурлила. Он чуял запах её духов, одновременно землистый и сладкий, и отлично знал, что её грудь из-за беременности налилась. «Но нам ничего на нём не совершить, если мы не уберём из тигля всех чистокровных до последнего». Она вздохнула. «Если мы не сокрушим их здесь и сейчас, то они будут отравлять мое королевство, как геноящаяся рана». «Ага. Я тебя понял. Чем быстрее, тем лучше». Бэтрим наклонился и положил пятипалую руку на раздутый живот Розы. Она ему улыбнулась, взяла его под руку и передвинула немного вниз и влево. Он чуть-чуть подождал, а потом почувствовал, как под кожей что-то шевелится. Очень удивительно было думать, что внутри нее есть маленький человечек. А еще удивительнее знать, что именно он его туда поместил. «Уже скоро», — сказала Роза и улыбнулась. Он невольно улыбнулся в ответ. «Я хочу, чтобы наша дочь жила в мире, без этой проклятой игры, которая сделала всех нас теми, кто мы есть». «Ага, любовь моя, мы шип». Резко прозвучал голос Генри, а вслед за этим загрохотал стук по двери кареты. Бэтрим стёр улыбку с лица и убрал руку. Потом открыл дверь и увидел Генри с откинутой назад шляпой, и на её покрытом шрамами лице застыло суровое выражение. «Чего?» «Извини», — сказала Генри и кивнула Розе. «Ей никогда не нравилась жена Бэтрима. Может, дело было в том, какое зло ей когда-то причинил её брат». Но между ними определённо чувствовалось взаимоуважение. «С конца колонны пришло донесение. Мы нужны перну». Позади Генри нервно переминал сапак, держа руку на эфесе меча. «Да ну?» Генри кивнула, и тогда промелькнул намёк на ту старую убийцу, которую она когда-то прятала в своих тёмных уголках. Следующие слова она практически прорычала. «Его нашёл Хаарин!»